Али там пламень разделить? Какое? Так, мешок мешком весь вечер и пролежало. Да и пламени, по правде, не вышло. Бенедикт потыркался, потыркался. Да чего-то завял, доскиз, да скиз, Да плюнул, да рукой махнул, шапку нашарил, дверь ухлопнул, да и домой пошел. Да и весь сказ. А Марфушка осерчала, догнала, да вслед ему, матюгов. А он ей, а она ему. Повздорили, волосы друг другу повдирали. Потом недели через две опять помирились. Но все же уже было не то... Не было уж что и сказать искрометности. Но по этому же делу он и к ходил, и кверки кривой, и глашки и кудлашка тоже его звала. И много еще кто. Теперь вот ворвала Лукинишна, напрашивается. Можно бы сходить, да больно страшно. А ну как она по всему Тулову, петушиной, бахромой, утыкана. Но все эти бабские дела сходил, да и забыл, да и из головы вон. А другое дело, когда видение привяжется, образ чудный, марева, светлая. Вот как стал стала беднете, кто мерещится. Лежишь на лежанке, ржавь покуриваешь, она, вот она, рядом усмехается. Руку протянешь, нет ее, воздух. Нету ее, а и опять она тут. Что такое? Может взять, да и посвататься к ней, а? Посвататься. «Так, мол, и так, Оленька, душенька, ненаглядная, как раскрасается, раскрасается. желаю тебе жениться. Честным перком, да за свадебку. Будь моей хозяюшкой. Будем жить-поживать, да добра наживать. Что еще в таких делах говорится? Ну, совет да любовь. Пир на весь мир. Чем богаты, тем и рады». «А что? Хоть семья у ней знатная, в санях ездит. Хоть шубка у ней зайчая, женихов вокруг нее не видать. Строгое должно быть, скромная. А на Бенедикта посматривает. Посмотрит и зарумянится».